Грешники, глава 13 из князи в грязи. Ну что, Толян, думаю, ты уже догадался, что мир, в котором ты сейчас пребываешь, искусственный и находится вне земного времени и пространства. Проект, созданный корпорацией Кольцо секретный проект. Матричное копирование нейронной сетки с брейн-программированием и последующим трансфером сюда, на войну. В общем, мы с тобой, как и все остальные, участвуем в эксперименте. Живем по военным законам, установленным хранителями проекта. И поступаем соответственно. Но в отличие от остальных, нам удалось сохранить свою память, а значит... «У нас есть шанс не только обрести свободу, но и получить кое-что гораздо более ценное, чем горсть изумрудов или трешка на Большой Дмитровке». «Толян, Толян, знаю, поначалу тебе трудно пришлось адаптироваться в новом мире, не зная правил, без защиты новичка, с вечно что-то недоговаривающим командиром. Но это все в прошлом. Пришло время получать приз». Ты уже наверняка экспериментировал с линзами и знаю, что они могут влиять на переменное пространство и времени. Хроноспазм, телепортация, вот это вот все. Админ ресурс. Часть функционала доступна всем, часть избранным, а часть никому. Тебе, Толян, надо стать той частью, которой будут доступны все возможности линз. И тогда... тогда тебе не понадобится армия, города, долины... «Все и так будет твоим. Все!» Начиная от гремучей змеи в пустыне и заканчивая городами админов, называющих себя хранителями. «Подними челюсть с пола, Толян, и налей что-нибудь выпить, прежде чем я перейду к самому главному». Что-то я разболтался, но... Толян, ты не поверишь, после стольких лет одиночества мне ужасно хочется поговорить с тобой, даже если я не смогу тебя услышать. Так вот... Насчет линз Мне удалось объединить три линзы в одну, уникальную Но я не успел провести достаточно экспериментов, чтобы разобраться с ее функционалом Линза находится там, где любой будет сожран Любой, кроме тебя Лагерь безумцев, Толян Линза, позволяющая через хроноспазм зацикливать время и делать все, что угодно Находится в лагере безумцев А Теперь слушай внимательно и ничего не говори вслух Тишина Широта — это номер квартиры, в которой живет Тоня Тихо молчи Долгота — это цифры, написанные на мусоропроводе на твоем этаже Не произноси координаты вслух, не говори никому Помни, что здесь нет друзей, а есть только враги И они пойдут на все, чтобы остановить тебя «Так что сделай это, Толян. Возьми мир под свой контроль. А теперь прощай и до новых встреч». «Ах да, Гумилёв, надеюсь, ты тут. Если ты поможешь нашему общему другу достичь своей цели, он выполнит мое обещание. Пока-пока». Паша помахал на прощание, экран плазменной панели погас, и в командном центре наступила тишина. Тягучее и глубокое, как дым сальвии в декоративных горшках курильнях. Я перевел взгляд на Гумилева, тот поспешил ответить, прежде чем прозвучал вопрос. «Простите, великий магистр, я не должен был показывать эту запись до тех пор, пока у вас не будет самой сильной армии. За это Павел Дуров обещал вернуть память о моей прошлой жизни». Он не Павел Дуров, растерженно бросил я Это Паша, мой друг, Паша Тут я запнулся, пытаясь вспомнить его фамилию Он... Короче, у него другая фамилия Где он сейчас? Я не знаю, пожал Гумилев плечами Он ушел незадолго до того, как вы здесь появились Предупредил о вашем появлении и велел включить вам эту запись Когда у вас будет самая сильная армия в мире Еще... Еще он просил сдерживать вас от контактов с соседями «Почему?» «Он сказал, что предают только друзья, поэтому лучше, если вы будете действовать в одиночку», — ответил Гумилев. После этого он ушёл. «Куда?» — спросил я. Он не любил рассказывать, чем он занимается за пределами города. У Гумилева был несколько виноватый вид, а еще он хотел, чтобы я вернул ему память или хотя бы рассказал, что для этого надо сделать. Но я понятия не имел, как ему помочь». Я почувствовал дикое желание разбавить сознание чем-нибудь растормаживающим Какой-нибудь дикий коктейль, чтобы привести мысли в порядок Запрос на дипломатический визит от Егора Егорыча Внезапно сообщил механический голос «Отклонить!» — бросил я автоматически И только в следующую секунду до меня дошло, что на связь Вышел тот самый неуловимый хранитель Тем не менее, я повторил «Отклонить!» «Ответь, что я свяжусь с ним позже!» «Приготовь мотоцикл». Я собирался ехать в лагерь безумцев, где Паша оставил чудо-линзу. Но перед этим решил задать пару вопросов Гумилеву. «Значит, прежний владелец этого города – мой друг Паша», – начал я предложение, но закончить его не успел. «Приближается армия Егора Егорыча», – объявил бесстрастный механический голос. «Войска в составе ста ополчанцев прибудут в город через 18 минут». «Столь мизерная армия вызвала у меня презрительную усмешку. Не став обращать на это внимание, я продолжу». «Значит, мой друг Паша находился здесь, и одновременно с этим...» Одновременно с моими словами хранитель активировал ускорители. «Сто ополченцев? Вообще-то нет. Вообще-то в армии Егора Егорыча было больше войсковых соединений, чем сто ополченцев». Но механический голос ошибся впервые за все время. Ковровая бомбардировка превратила в пыль всю защиту Москвы. Все ракетные комплексы, турели, доты, баррикады. Искусственное землетрясение обрушило здание казармы. Сто ополченцев! «Артиллерия хранителя отработала так, что все мои танки и вертолеты превратились в груду металла, прежде чем успели выдвинуться со своих позиций. Я потерял все в считанные минуты. Лишился всей армии, не просто перестав быть первым номером, а став последним из последних. Я даже выпить не успел, а бой уже закончился». «Пока спецназ совместно с БТРами зачищал город от остатков обороны, Егор Егорович без особого труда вошел в штаб и поднялся на лифте в командный центр. Я сидел за столом и слегка дрожащими руками чистил сальвию, бросая изумрудно-зеленые волокна листьев в бокал с армейским самогоном. Коктейль «Сон безумца» помогал снимать напряжение в стрессовых ситуациях, а именно такая сейчас и наблюдалась». По экрану планшетника ползли скупые данные о моих потерях. Чего уж скрывать, я был удивлен и даже потрясен такой молниеносной расправой в течение одной лишь атаки. Но совершенно не расстроен. Армия меня уже не волновала. Двери лифта открылись с веселым звоном колокольчика. Кованные каблуки выбили бодрую паркетную дробь, остановившись у стола. «Великий магистр Павел Дуров! Он же Анатолий Толян, он же Анатолий Орлов!» – произнес хранитель, усаживаясь в кресло напротив. «У меня к тебе только один вопрос. Ты хочешь вернуться домой?» «Стоять!» – окрик предназначался Гумилеву. Он бочком двинулся в сторону лифта, но, услышав приказ, остановился. «Тобой я тоже займусь!» – Егор Егорыч снова повернулся ко мне. «Итак, Анатолий Орлов, ты хочешь вернуться домой?» Я смотрел на него, гладко выбритого, с аккуратной стрижкой, в стильном клетчатом костюме, сидящего в моем кресле с видом сделанного одолжения. Смотрел и вспоминал предыдущих посетителей, тех, что сидели здесь, съежившись и смотрели с надеждой и подобострастием. Егор Егорович резко с ними контрастировал, всем своим видом показывая, что он здесь хозяин». «Наверное, ждал от меня такого же подобострастия, только мой характер уже давно избавился от атовизмов, присущих льстицам и трусам». «У меня к вам тоже есть вопросы», — процедил я, глядя ему в глаза. «Вот как?» — хранитель задумался на пару секунд, потом развалился в кресле, закинув ногу на ногу. «Ладно, имеешь право знать. Давай вопросы свои». То он его мне совсем не понравился». Обычно так говорят убийцы своим жертвам и ведут себя примерно похоже. Типа, расскажу тебе правду, а ты унесешь ее в могилу. Кто вы такой? Администратор проекта Армагеддон, корпорация «Кольцо», немного сленцой, ответил Егор Егорыч. Нейрокодинг и симбиоз искусственного интеллекта с человеческим разумом. Мы копируем матрицу нейронной сети мозга и в виде аватара помещаем в заранее заданные условия. «Это все...» — тут он обвел рукой вокруг. «Это все испытательный полигон проекта». «Виртуальное пространство?» — спросил я. «Не совсем. Для симбиоза необходимы живые организмы, поэтому полигон реален. Но находится он не в твердом родном мире». вне времени. Точка внутри кольца. Что-то вроде параллельного мира с искривленным пространством и временными циклами день-ночь. «И вы похитили меня», — начал я, но хранитель сразу же оборвал. «Никто тебя не похищал. Здесь находится твой аватар. Временная копия, созданная, чтобы выявить один нежелательный элемент в проекте. Вирус, нарушающий стабильность системы. «Какой еще вирус?» — воскликнул я. «Какая копия? Где находится этот полигон? Как вы меня сюда отправили?» Егор Егорыч покачал головой. «Много вопросов, особенно для журналистов. Теперь моя очередь спрашивать. Итак, ты хочешь вернуться домой?» Удивительно, но я колебался с ответом. Недолго, всего лишь секунду, но колебался. «Да». Не слишком-то уверенно, заметил Егор Егорович почему-то с недовольством Ну да ладно, мне нужны координаты После этого я верну тебя обратно И если захочешь, мы продолжим разговор Какие координаты, спросил я Толик, не придуривайся Хранитель вроде как шутя погрозил мне пальцем Ты же мегамозг Координаты лагеря безумцев Номер квартиры Тони и что там еще Цифры с мусорки «Назови мне эти цифры, немедленно, и не провоцируй меня!» На этот раз я не спешил с ответом, взял бокал с коктейлем, сделал большой глоток и поинтересовался. «Допустим, кто-то знает способ клонировать ядерные бомбы и запускать их гораздо чаще, чем это принято, ну, скажем, раз в час. Допустим, этот же кто-то знает другой способ». как отключать постъядерную защиту города, давая возможность атаковать один и тот же город не раз в три дня, а с периодичностью, ну, скажем, тоже раз в час. Вопрос. Каким образом владелец города и его командиры смогут покинуть госпиталь, если на первичное восстановление живого организма от ядерного удара при максимально изученной медицине требуется не менее шести часов? Все это время, пока я говорил, лицо хранителя мрачнело, а когда я закончил и небрежно швырнул пустой бокал в мусорную корзину, Егор Егорыч вздохнул, устало и даже немного разочарованно. Толик, Толик, произнес хранитель качая головой. Но зачем ты усложняешь и без того сложную конструкцию? Я лишь хочу сказать, что мы находимся как минимум в равных условиях, заметил я. а сам левой рукой провел по монитору планшетника, запуская управление супероружием. «Нет», — покачал головой хранитель, — «не в равных. Вирус трансформирует твое сознание, убеждая в правильности твоих действий, но ты совершаешь ошибку». «Какой еще вирус?» «Паша — это вирус». «А ты что?» — презрительно сощурился Егор Егорович. «Думал, что Павел Доров – это твой друг?» Это мобильный нейровирус, поразивший кроме тебя еще несколько десятков миллионов человек И случайно попавший сюда, в наш проект К сожалению, непонятно, что было причиной, а что следствием Но мы всеми силами стараемся не допустить распространения вируса И если... Вы применили ядерное оружие в городе Егор-1 Произнес механический голос, и хранитель осекся Посмотрел на меня с недоумением, даже с разочарованием «И какой в этом смысл?» «Если с тобой сейчас что-то случится», — медленно произнес я, вводя пальцами по интерфейсу, видимому только мне, «то ты застрянешь в своем госпитале, пока не прекратится ядерная атака. А она может не прекратиться никогда, если я так захочу». «Правда?» — с тем же презрением спросил хранитель. «Сможешь сбросить в течение шести часов еще одну бомбу?» я промолчал через несколько секунд вместо меня ответил механический голос вы применили ядерное оружие в городе егор один егор егорович сначала опешил сидел некоторое время молча едва открыл рот я специально подгадал момент как его снова перебил механический голос в третий раз сказав вы применили ядерное оружие в городе егор один. «Могу сделать и четвертый», — похвастался я, пока хранитель, вытащив походный планшет, смотрел на отчеты из своего города. «Могу сбрасывать на твой город ядерные бомбы тысячами в день. И как только ты вернешься, ты попадешь. Проще говоря, ты не сможешь помешать мне. А теперь, прежде чем я приму решение, расскажи мне все об этом проекте. Все, что знаешь, иначе... Я положил на стол дробовик, когда-то давно подаренный бабой Дуси. Иначе я отправлю тебя домой, и каждую секунду перед твоими глазами будет распускаться аленький грибок. «Помогите!» — произнес Егор Егорыч. Тон его был задумчивым, словно он повторял чью-то фразу, и он совсем не походил на человека, нуждающегося в помощи. «Что?» — переспросил я, подумав, что ослышался. «Ты будешь кричать «помогите», — сказал хранитель. «Когда безумцы будут жрать тебя, но в госпитале для тебя не окажется места. А Гумилева я заменю Чарльзом Роулинсоном, и помочь тебе будет некому. Тогда все вернется на круги своя. Следующий Павел Дуров станет настоящим владельцем, а ты, если ты сейчас не назовешь координаты, ты переживешь эту боль. Но она останется с тобой навсегда». Что ты несешь, поморщился я Просто расскажи мне об этом проекте, пока я не отправил тебя в ядерный ад Руку при этом я держал на дробовике Ладно, сказал Егор Егорыч, не хочешь по-хорошему Я не заметил никакого движения с его стороны Но стены затряслись Сначала не сильно, потом грохот увеличился Стеклянный купол командного центра треснул Осколки стекла полетели вниз вместе с перекрытиями Рушился не только штаб, весь город Все здания, казавшиеся неприступными, покрывались огромными трещинами И разваливались, превращаясь в груду строительного мусора Я успел вдавить курок, стреляя в Егора Егорыча и отправляя его в госпиталь Только я поднял голову и увидел, как на меня летит огромная металлическая перекладина. Кажется, я даже глаза не успел закрыть. Тьма с густым зеленым оттенком, удушливая, липкая, бесконечно глубокая. Она душила меня, и только боль вышвырнула меня оттуда. Боль в каждой клетке тела. Я должен был очнуться в госпитале, открыть глаза и увидеть белый потолок, услышать равномерное гудение медицинских приборов, почувствовать датчики на теле. Но вместо этого я чувствовал боль. Пучок оголенных нервов в кислоте, в кипятке. Я сам стал болью. Это безумие смотреть, как тебя жрут люди, похожие на зомби. Сохранять сознание, не умирать Падать во тьму и снова выныривать К компании из нескольких голодных безумцев и тела Живого тела До города, до спасительного госпиталя рукой подать Несмотря на то, что ночь, виднеется стена и остовы разрушенных зданий Но как кричать, когда один из безумцев вцепился в горло А еще один отрывает мясо со щеки Помогите, помогите Это был он, Павел Дуров В тот день, когда я сюда попал Атака безумцев, голос Это был Паша или это был я Тьма, боль, прожектор, шарящий во тьме Помогите Линза черного цвета Лежит на земле рядом с разбитым мотоциклом Можно взять, но руки уже обглоданы до кости Почему она здесь Разве ринза не ключ ко всему Разве не это было нужно Егору Егоручу Нет, не это Выстрелы из дробовика Разнесли голову моим пожирателям Боль не ушла Она не давала мне провалиться в темноту Наверное, я кричал Но вряд ли у меня оставались легкие И уши Как я мог слышать выстрелы, если ушей не было Как я могу слышать, что говорит хранитель Не знаю Но я его слышу Линза, он искал линзу, оставленную Пашей. Я искал точку невозврата, говорит хранитель, направляя в мою сторону руку с перстнем. И я ее нашел. Круг замкнулся. Здесь и сейчас. Пора возвращаться домой, Анатолий Орлов. Я смотрел на череп, украшавший кольцо, на круги его обрамлявшие, на пустые глазницы. Тьма изумрудно-зеленого оттенка сгущается, притягивая меня к эпицентру. Боль не усиливается, потому что предел достигнут уже давно. Давно. Недавно. Никогда. Я корчился и кричал, сначала съежившись на сиденье рейндж-ровера, а потом вывалившись из машины на асфальт тротуара. Посреди Большой Дмитровки, рядом со светофором, съежившись в эмбрион, я продолжал кричать от невыносимой боли, которой не было. Вокруг собирались люди. Кто-то схватил меня, удерживая, кто-то стал успокаивать, кто-то дал бутылку с водой, а я вырывался уже не крича, а завывая. Мне все еще казалось, что меня жрут безумцы, что на мне не осталось вообще ни одного кусочка мяса. Увидел человека в форме полицейского Он что-то спрашивал, но я не слышал и не понимал его Другие люди тоже что-то говорили, но я не мог ничего разобрать Зато я явственно услышал голос Егора Егорыча, обращавшегося, кажется, к полицейскому «Офицер», — сказал он, — «этот человек только что пытался угнать мою машину У меня есть свидетель». И это было последнее, что я услышал, прежде чем боль окончательно разорвала в клочья мое сознание.